История о Яги. В эпоху Бумэй, то есть в период с 1469 по 1489 год, жил был молодой самурай по имени Таматада. Его господином был Хатакияма Ясимуне, водительный князь Нота. Родиной самурая была провинция Этидзен, но еще мальчиком его определили в пажи во дворец Даймы Ното. Там же, под непосредственным присмотром князя, обучили военному искусству, пока рос. Он неизменно пользовался благосклонностью своего князя, поскольку был лучшим учеником и постепенно превращался в искусного воина. Его очень любили и друзья самурая, потому что он отличался добрым нравом, располагал к себе и обладал приятной внешностью. Однажды, когда Таматада не исполнилось еще и 20 лет, его послали с частным поручением к Хасакэве Масамото, великому дайме Киото, родственнику Ямы Йесимуна. Поскольку в ходе путешествия ему предстояло проследовать через провинцию Этидзен, Юноша и спросил дозволения навестить свою овдовевшую мать. Даймер разрешил сделать это. Путешествие началось в самый разгар холодов. Хотя под седлом у воина была сильная лошадь, двигался он довольно медленно. Дорога проходила через горный район, где поселений было совсем немного, и находились они довольно далеко друг от дорога. На второй день, устав после многочасовой поездки верхом, он с тревогой обнаружил, что до назначенного для ночиого места сможет добраться только глубокой ночью. Для беспокойства были серьезные основания. Начинался Буран. Да сильный ветер, а лошадь уже выбивалась из сил. В этот момент Таматада неожиданно заметил небольшой дом под соломенной крышей. В окружении Ив, тот стоял неподалеку на склоне холма. С трудом садик направил уставшее животное к жилищу. Он громко постучал в затворённую дверь, и ее открыла пожилая женщина. Увидев хорошо одетого незнакомца, она с сочувствием воскликнула. «Ах, как мне вас жалко! Молодой человек благородной наружности путешествует один в такую погоду!» «Сделайте милость, молодой господин! Войдите!» Томатада спешился, отвел лошадь под навес, а затем вошел в дом. Здесь он увидел старика и девушку, которые грелись у очага. Хозяева радушно пригласили его подойти к огню, угостили рисовой водкой и принялись готовить еду для путешественника, расспрашивая его о том, что случилось в дороге. Тем временем молодая девушка исчезла за ширмой. Томатада про себя с удивлением отметил, что она поразительно красива, хотя одежда ее изношена. а длинные распущенные волосы в беспорядке. Его озадачила, как такая красивая девушка может жить такому таком заброшенном месте. Старик сказал ему, «Досточтимый господин! Ближайшая деревня далеко от нас, а с них идёт всё сильнее. Ветер усиливается, и дорога очень плоха, поэтому продолжать путь сейчас очень опасно. Хотя этого не недостойна вашего присутствия, и мы не можем предложить приличистующих вам удобств остаться на ночь под этой богой крышей Будет, вероятно, наиболее верным решением. Мы хорошо позаботимся о вашей лошади. Тимонада принял это скромное предложение. Втайне он был доволен представившейся возможностью еще увидеть девушку. Тотчас была подана простая, но обильная пища, и девушка вышла из-за ширма, чтобы предложить гостю вина. Она переоделась в грубое, но чистое демотканное платье. Волосы ее теперь были аккуратно расчесаны и красиво уложены. Когда она нагнулась, чтобы наполнить его чашу, Таматада с восторгом заметил, что она прекраснее всех женщин, которых ему до той поры приходилось видеть. Более того, каждое ее движение было настолько грациозно, что это восхищало его. Но старики стали извиняться за нее, говоря, «Господин, наша дочь Аяге выросла здесь, в горах, и почти ни с кем не общалась. Она не имеет представления о вежливом обхождении. Умоляем вас не них делаться на ее глупость и невежество». Наоборот, говорил Таматада. Он почитает за счастье. что её обслуживает такая милая девушка. Хотя он видел, что его восхищённый взгляд вызвал у нее румянец в мужчине, он не мог отвести от нее глаз и не притронулся ни к вину, ни к пище, которые стояли перед ним. Мать сказала. «Добрый господин! Мы очень надеемся, что вы попробуете нашу пищу и выпьете немного вина. Хотя мы понимаем, что они нехороши для вас, но вы должно быть очень замёрзли под пронизывающим ветром». Тогда, чтобы сделать старикам приятное, Томатада принялся за еду. Съел и выпил столько, сколько смог. Восхищение девушкой все сильнее росло в нем. Он заговорил с ней и обнаружил, что ее голос так же восхитителен, как и лицо. Если она действительно выросла здесь, в горах, значит, ее родители должны иметь благородное происхождение, потому что она, говорила, держалась, как благородная особа. Внезапно, столько сами вспыли в его сознании. Он обратился к ней стихами, и в них прозвучал вопрос, так золновавший его сердце. «По дороге спешил, встреча была впереди». и нашёл то, что за цветок можно принять. Отчего на заре, так где румянец? этого мне не понять. Без промедления она ответила ему такими строками. «Если своим рукавом скрою я свет зари, то, быть может, мой господин утром нас не покинет?» Так Таматада понял, что его восхищение не укрылось от нее, А те чувства, которые она сумела выразить в своих словах, поразили его едва ли не меньше, нежели то мастерство, с которым она это сделала. Теперь он был уже уверен, что в целом мире ему не встретить, а тем более не завоевать девушку красивее и умнее этой обитательницы глухой деревни. Голос его сердце казалось кричал «Не упусти удачу, которую боги даровали на твоем пути!» Короче говоря, он был очарован. Очарован настолько, что не раздумывая попросил стариков выдать их дочь за него замуж. В свою очередь он сообщил им имя и рассказал о своем положении в свете власти Они низко склонились перед ним с возрастами благодарного удивления. Но отец девушки заметно волнуясь, отвечал «Благородный господин, вы человек высокого положения, и, вероятно, вам суждено возвыситься еще больше. Слишком велика честь, которую вы оказываете нам. ее глубину невозможно выразить словами и не измеять. Но наша девочка – всего лишь глупая крестьянка низкого происхождения. Нет у нее ни воспитания, ни образования. Разрешите ей стать женой самурая – это неправильно. Даже говорить об этом недостойно. Но поскольку вы сочли, что девушка вам понравилась, Если не зашли до того, что не обратили внимания ни на ее крестьянские манеры, ни на великую невежественность, мы счастливы подарить ее вам в качестве обычной служанки. Поэтому собуговарите с этого момента поступать с ней в соответствии с вашими августейшими пожеланиями. Когда достало утро, буран прекратился. На востоке разгорелась заря, и небо было безоблачно. Даже если рукав Ао Яги и мог скрыть от глаз любимого розовый румянец этой зари, медлить до дольше не мог. Но также не мог он и расстаться с девушкой. Когда всё было приготовлено до дальнейшего путешествия, он обратился к ее родителям с такими словами. «Хотя может показаться невежливым просить более того, что мне было дано, я вновь прошу вас отдать мне вашу дочь в жены. Я не нахожу в себе сил, чтобы расстаться с ней сейчас, и она согласилась сопровождать меня. Если вы разрешите, я могу взять ее с собой. Если вы отдадите мне ее, я буду заботиться о ней, как о собственных родителях. Прошу вас принять от меня этот малый знак признательности за ваше гостеприимство». С этими словами... он положил перед хозяином мешочек с золотыми рё. Но старик, многократно поклонившись, мягко отодвинул удар от себя и сказал, «Добрый господин, нам мне на что тратить золото. К тому же оно понадобится вам самому в вашем долгом зимнем путешествии. Здесь мы ничего не покупаем, и нам не потратить этих денег, даже если мы захотели бы это сделать. Что касается дочери, так мы уже и так подарили её вам, и она принадлежит вам, поэтому нет нужды просить нас отпустить её». Она уже сказала нам, Что надеется сопровождать вас и станет вам служить столько, сколько достанет у вас сил выносить ее присутствие. Нам отрада знать, что вы соизволили принять ее, и мы моляем вас не беспокоиться на наш счет. Здесь мы не могли обеспечить ее надлежащими одеждами, а тем более приданным. Более того, поскольку мы уже не молоды, нам в любом случае вскоре пришлось бы с ней расстаться. Поэтому большая удача, что сейчас у вас возникло желание забрать ее с собой. Напрасно Таматада пытался заставить стариков принять подарок. Он видел, что их не интересуют деньги. Но видел он и то, что они действительно очень хотят верить в его руки судьбу их дочери. И потому решился взять ее с собой. Он посадил девушку на коня и попрощался со стариками, церемонно выразил свою искреннюю признательность. В ответ на его слова старик отвечал, «Благородный господин, это не вы, а мы должны быть вам признательны. Мы уверены, что вы будете добры к ней, и у нас в душе нет страха за ее судьбу». Здесь, в японском оригинале, следует разрыв повествования. По этой причине оказывается нарушены традиционные его принципы. Ничего в дальнейшем не говорится ни о матери Таматаде, ни о родителях Ауяги, ни о Дайминота. Вероятно, автор по какой-то причине стремился побыстрее добраться до финала истории. Я не могу не восполнить эти пропуски, не произвести реконструкцию опущенной части истории, но обязан кое-что объяснить, поскольку без этого объяснения детали дальнейшего повествования не сложатся в единую мозаику. Похоже на то, что Матада напрасно привез Ао Яги в Киото. Этим поступком он навлек на себя неприятности. Неизвестно также, где жили влюбленные впоследствии. Но теперь перед самураем возникла иная проблема. Он не мог жениться без дозволения своего дайме. А Таматада не мог ожидать такого дозволения до тех пор, пока не выполнит назначенного ему поручения. В данных обстоятельствах он тревожился, что красота Ао Яги может привлечь опасное внимание, и это подразумевало... что его могут разлучить с нею. Поэтому в Киото он попытался спрятать ее от досужих любопытных глаз. Но однажды суга господина Хасакава увидел ау -Яги и узнал об их отношениях с Таматадой, сообщил Дайме. Тогда Дайме, человек молодой и к тому же большой любитель красивых женщин, приказал, чтобы девушка была немедленно припророждена к нему, что сразу же и было исполнено без всяких церемоний. Безмерно была скорбь Таматады, да он понимал, что изменить что-либо не в его силах. Кто он? Всего лишь простой посыльный на службе провинциального дайма, И сейчас находится под властью господина несравненно более могущественного, чьей прихоте никто не отложится оспорить. К тому же Томата знал, что поступил неразумно и сам виноват в том, что случилось. Он вступил в отношения, на которые не получил разрешения. А это противоречило кодексу самурая. Теперь у него была одна отчаянная надежда, что Ао Яги захочет и найдет способ убежать, а потом они вместе совершат побег. После долгих сомнений он решил попытаться переправить ей письмо. Эта попытка, конечно, была очень опасна. Любое послание, перед тем, как упасть к адресату, могло побывать в руках у дайме. Поэтому посылать любовное письмо любому обитателю дворца было непростительной ошибкой. Но влюбленный отважился пойти на риск и сочинил письмо на манер старинного китайского стихотворного послания, приложил усилия, чтобы оно попало в руки Ао Яги. Стихотворение было начертано 28-ю иероглифами старинного стиля. Эти двадцать восемь иероглифов помогли ему выразить всю глубину его страсти и всю боль разлуки с любимой. Близко принц юный следует за девушкой, что прекрасно, как драгоценный камень. Слезы красавица льет, от того и одежды намокли ее. Но властелина очарован так ею, что глубина его страсти подобна глубинам морским, потом обреченно я, и теперь бесконечен мой путь и бесцелен. Вечером следующего дня, после того, как стихотворение было отправлено, томатода был вызван к власти Сакави. И Мноша сразу же заподозрил, что его тайное послание обнаружено. Я даже не надеялся, что ему удастся избежать самого сурового наказания. «Теперь он прикажет меня казнить», — думал Таматада. «Но мне и не нужна жизнь, если Ао Яге не будет принадлежать мне. К тому же, если мне вынесут смертный приговор, я, по крайней мере, попытаюсь убить Хасакаву». Он сунул мечи в ножны и укрепил их на поясе, а затем отправился во дворец. Войдя в зал для приемов, он увидел властителя Хасакаву, восседавшего в окружении самураев, самого высокого звания в церемониальных одеждах и головных уборах. Все застыли в молчании, как статуя. И пока Таматада шёл вперед, чтобы выразить свое почтение, тишина эта представлялась ему зловещей и тяжелой, подобной затишью перед бурей. Но Хасака внезапно оставил свой трон, спустился с возвышения, взял молодого человека под руку и стал повторять слова стихотворения. Близко принц юный следует за девушкой, что прекрасно, как драгоценный камень. И Таматада увидел на глазах у принца навернувшиеся слезы. Затем Хасакава сказал, «Поскольку вы так сильно любите друг друга, я беру на себя ответственность, и вместо моего родственника Дайминото даю вам разрешение на брак. Поэтому свадебная церемония состоится здесь, в моем присутствии. Гости собрались, подарки приготовлены». По его сигналу, ширмы, скрывающие другую часть зала, раздвинулись, и Таматада увидел, что на церемонию собралось множество придворных, а у Яги... ожидает его в наряде невесты. Так ее вернули ему, а потом состоялась свадьба, веселая и радостная. Сиятельные принц и его родственники подарили молодой паре множество подарков. Пять счастливых лет прожили вместе Таматада и Ауяги после свадьбы. Но однажды утром, беседуя с мужем по поводу домашних дел, Ауяги внезапно громко вскрикнула от боли и сильно побледнела. Через несколько мгновений, совеющим голосом, она произнесла «Простите меня за мою несдержанность, но боль...» настигла меня так внезапно. Мой дорогой муж, наш союз, должно быть, был предопределен кармой прежнего существования. Поэтому эти счастливые отношения, я думаю, соединят нас еще и в других воплощениях. Но теперь, в этой жизни, они заканчиваются. Вот-вот мы расстанемся. Прочитайте по мне за упокойную молитву, пожалуйста. Я умираю. Что за странные необузанные фантазии? Вскричал пораженный муж. Вам только чуть не здоровиться, моя дорогая. Пляхте и отдохните. Ваше недомогание. Пройдет? Нет-нет, отвечала она. Я умираю. Мне не кажется. Я точно это знаю. Нет смысла, мой дорогой муж, скрывать теперь правду от вас. Я не человеческое существо. Моя душа это часть дерева, сердце дерева это мое сердце. Соки Ивы это моя жизнь. И кто-то в этот самый момент рубит мое дерево. Поэтому мне суждено умереть. Даже плакать сейчас уже выше моих сил. Быстрее! Быстрее читайте, прошу вас, молитву! «Быстрее! Ах!» – вновь скричала от боли. Она отвернула свое прекрасное лицо и попыталась закрыть его рукавом. Но почти в тот же момент ее тело начало разрушаться самым странным образом. Оно опускалось все ниже и ниже и ниже, пока не сравнялось с уровнем пола. Таматада бросился поддержать ее, но нечего было поддерживать. На циновках лежали только одежды его дорогой супруги и драгоценности, которые украшали ее волосы. А тело перестало существовать. Оно исчезло. Таматада обрел голову, дал буддийский обед и стал странствующим монахом. Он скитался по всем провинциям империи и, посещая в ходе своего паломничества святые места, в каждом возносил молитвы о душе ао а Однажды странство он очутился в провинции Этидзен и решил разыскать дом родителей своей любимой. Но придя в то уединенное место среди холмов, где располагалось их жилище, он обнаружил, что дом исчез. Ничто не указывало, что он здесь когда-то стоял, за исключением трех пней, оставшихся, от его деревьев, двух старых и одного молодого, и срубили их задолго до его появления здесь. Подле этих трех пней он установил надгробие и начертал на нем священные письмена, а потом долго молился, вознося свои молитвы святому Будде за душу Ауеги и ее родителей.